— Вот чать взбеленился от, сказал Марк Данилович. — Радиохоник Такие, слышь, пиры задавал на радостях, что чудо! — Помысли взять то пришелся, — отвечал Петр Степанович. — Да кто таков? — с любопытством спросил Смолокуров. — Знакомый вам человек, — ответил Самоквасов. — Помните, когда у матушки Манефы начетчик был из Москвы? Сырогожского на Керженец присылали его по какому-то архирейскому делу. «Искушение это?» — весело спросил Марко Данилович. «Он самый!» — на всю квартиру раскатался Малакуров. «Да что же вы с нами делаете, Петр Степанович? Обещали смех рассказать, да с полчаса мучили, пока не сказали. Нарочно, что ли, на кончике его сберегали? А нечего сказать, утешили». Как же теперь искушение это Как он к своему архиерею с молодой женой глаза покажет? В диаконис, что ли, ее? Ах, он шут полосатый. штук то какую выкинул. Дарья Сергеевна, Дунюшка, подьте к сюда, должу. Угораздило же его. Хо -хо. Вошла Дарья Сергеевна с Дуней. Марко Данилович рассказывал им про женитьбу Василия Борисовича.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 На прощанье с гостями Марко Данилович, весело улыбаясь, сказал Самоквасову. «А что же, Петр Степанович, как у нас будет насчет гулянок? Больно хочется мне Дунюшку повеселить. Да, кстати, и Алексеевич Алексеевича, дочек, помнится, какой-то добрый человек похлопотать насчет этого вызвался. «В театр имели сегодня намеренье?» — весело отвечал обрадованный Самоквасов. «Я сим же моментом за билетами». — Нет, Петр Степанович, насчет театра надо будет маленечко обождать, — сказал Марк Данилович. Вечер советовались мы об этом с зиновием Алексеевичем и с Татьяной Андреевной. Положили оставить до разговенья. успени то всего через неделю. Все-таки, знаете, лучше будет, ладнее. Нынешний от пост большой ведь, наряду с великим поставлен. Все одно, что первая, да, страстная...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 покеда по, по Волге станем кататься. У меня же косные теперь даром в караване стоят. И распрекрасное дело, кудрями тряхнув, весело молвил, даже пальцами прищелкнул удалой Петр Степанович. Когда же? Да хоть сегодня же. Только что жар свалит, сказал Смолокуров. Сейчас пошлю, сготовили бы косну, а мало так две. «Записочку-с?» — протягивая руку, молвил Петр Степанович Марку Данилович. «Какую?» «Караванному, к вашему. Отпустил бы косных, сколько мне понадобится. Остальное наше дело, об остальном просим покорно не беспокоиться. Красной рубахи да шляп с лентами есть?» «Есть, на двенадцать грибцов», — отвечал Марко Данилович. «А павлини перышки тоже водятся?» — спросил Петр Степанович. Перушки у нас не водятся, сказал Марко Данилович. Слушаемс, отозвался Самоквасов, все будет в должной исправности. Бынь дело так, молвил Марко Данилович, отходя к столу, где лежали разные бумаги, конторские книги и перья с чернильницей. Написав записку Василию Фадееву, Марко Данилович отдал ее Самоквасову и примолвил.